Глава пятьдесят Падшей женщиной мне еще не приходилось бывать. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Или в кого там меня колдун нарядил? Пялюсь на свое отражение в мутном стекле и качаю головой в изумлении. Я вообще на себя не похожа. Не узнать. Хотя ничуть будто не скрываюсь. Но безумный тюрбан с кучей перьев, яркая помада, декольте до де пупа и блестящее укороченное платье — аж до середины икр, настолько отвлекают внимание от меня самой, что вот уверенно, никто не узнает. Даже если поднос ткну свою грудь, на нее как раз все и пялятся, выше взгляда не поднимают. С одной стороны, мне это все даже весело, я не ханжа, на самом деле и не в таких нарядах ходила на земле. С другой, раздражение и даже некоторые обиды на мужской пол гарантированы. А если кто на меня позарится, льну к колдуну в совсем непритворном испуге. Если кто приставать начнет, я же выгляжу на все согласный. Ты выглядишь на все согласный, но уже присвоенный. Он чем-то доволен. Голос такой во всяком случае. Колдун тоже без плаща. Не столь откровенно одет, максимально просто и буднично, чтобы слиться с толпой. И потом довольное выражение лица очень хорошо видно. От меня далеко не отойди, даже и не думала. Я немного отвыкла от толп людей, да еще и на небольших пространствах. Шум, гам, крики, даже когда здесь просто по улицам все ходили, ездили, не так это ощущалось. А сейчас приходится буквально продираться сквозь плотно стоящих, гуляющих, торгующих горожан, купцов, актеров, приезжих. Тюрбан мигом кренится, и как я его не поправляю, не может удержаться на месте». Подул и задники неудобных туфель цепляются за прохожих. На блестящей ткани появляется пятно от вылитой кем-то дряни из кубка. А еще прям воротит от многочисленных, не самых приятных запахов. Немытых тел, паршивого вина. Колдуну, напротив, будто нравится. Глаза у него горят. «Ты чего такой веселый?» Спрашиваю недовольно. Когда маленький был, мы часто в таких местах бывали, на городских праздниках расплывается в улыбке. «Тащить малыша в этот ужас? Что-то мне все страннее поведение его матери. Наверное, он жался к ее юбке и подвывал от ужаса». Она отвлекала, а я срезал толстые кошельки или еще какой снедью поживиться. Добавляет, как ни в чем не бывало. У меня ж рот распахивается от удивления. Местные реалии, похоже, мной освоены пока не до конца. Мы бродим, присматриваемся, прислушиваемся. То к сказителям подходим, то к глашатаям, то к городским представлениям. И пока безрезультатно, но... Дракон! Резной дракон! Вдруг слышу в этой какофонии звуков и невольно поворачиваю голову. Колдун тоже слышит. Туда идет, И я семеню следом. «Покажи дракона!» — мгновенно подступается к лавочнику Армази. «Хочешь такого?» — это уже он мне. И на кусок плохо вырезанные деревяшки указывает. «Фу, грубо как сделан!» — кривлюсь жеманно, вживаясь в роль. «Ой, для такой красотки и другой найдется!» — подмигивает веселый пузатый лавочник. И из сундучка достает действительно красивого резного зверя, покрытого красным лаком. На меня не слишком похожего. Длинный, весь вытянутый какой-то. А крылья микроскопические. «А он на настоящего дракона похож? Такие драконы и были, да?» «Ну, конечно, такие». А я слышала, что других цветов и крылья огромные. «Так это отец драконов, трясет лавочник красной фигуркой. Ему летать не надо было, он возникал то тут, то там, где хотел, дарил дыхание дракона тем, кто был готов его принять и исчезал на долгие годы». Дыхание дракона? Не слышал о таком. С нарочитым сомнением тянет Армази. «Ой!» Да он эти глупости придумал, только бы продать безделицу, вторю-колдуну. Я когда чего продать хочу и не такое выдумываю. Лавочник крякает от откровений, а я чуть не заливаюсь краской. Затупила, подзабыла, что я себя продаю. Чтобы храп и врал, фыркает таки наш визави, отдышавшись. Уж точно не про легенды. И отец мой, и дед были странствующими сказителями, Это я торговать решил созданными, а не прозрачными радостями, но от них мне, ох, сколько правды досталось. Какая такая правда, если сказание? Там все глупости и враки. Хлопаю ресницами. Без туши эффект, наверное, не тот, но лавочнику хватает. Да самая древняя правда и сказания, как и магия, только так и передаются. Из уст в уста, от сердца к сердцу — Почти повторяет сказанные когда-то колдуном слова. Ничего, вернее, нет. Ну тогда что делает дыхание отца драконов? Уточняю капризно и прижимаю красную фигурку к своему декольте. Так что глаза мужчины стекленеют, и последнюю фразу он выдает почти на автомате. «Превращает людей в драконов, конечно».